Глава 15. Решив, что маркиз прекрасно обойдётся сейчас и без меня, я подошла к пребывающей в истерике графине и её удручённым дочерям. "Леди, это, конечно же, не моё дело", едва слышно обратилась я к старшей девушке. "Но, судя по происходящему, у вашей матушки серьёзные проблемы с нервами. Ей бы показаться лекаря". "Да, матушка, она" Младшая из сестёр принялась утешать мать, отвлекая и не давая слушать наш разговор. Увозите её, пока не стало хуже. Вы же видите, что происходит. Не ожидала, что она так боится привидения, что готова упасть в обморок, хотя тот находится далеко. Мы тоже не знали. Заламывая руки в отчаянии, ответила девушка. Но что нам делать? Мы ведь несовершеннолетние. Мы даже не можем выйти замуж без согласия родителей. А что граф Как он относится к планам леди Германии по роднице с Декасана? Ах, папенька во всём соглашается с матушкой. Мы так просили, но, леди Эрика, вы не попросите маркиза. Дело в том, что и у меня, и у сестры уже есть те, кого мы любим. Нам обеим сделали предложения весьма достойные и обеспеченные молодые люди. И если бы мы на самом-то деле совсем не хотим выходить замуж за вашего начальника. Просто не можем ничего поделать с родительской волей. Помогите, пожалуйста. Чем, краем глаза отслеживая происходящее в плотной толпе дам, окружившей Рикардо, спросила я: "Вы ведь можете общаться с призраками леди Эрика?" Жарко зашептала она: "Попросите его, пусть он по-настоящему всерьёз напугает нашу матушку или сделает вид, будто мы ему совсем неугодны, и нам тогда придётся уехать. Мы не покажем виду, что рады, и быстро-быстро отправимся домой". А ваша сестра? Она считает также? «Да, мы с ней все обговорили и ждали вашего возвращения. Правда, не предполагали, что у матушки случится нервический припадок». Я мазнула взглядом по Касселю, который снова вернулся, решив довести дело до конца. Он слышал наш разговор и принял его за руководство к действию. Вероятно, гармония и делюстре ему не нравилась еще больше, чем мне. «Я буду жаловаться! Королеве и королю! Некромантов сюда вызову!» Унит тожет призрака надо было давно, везгливо выкрикнула Гусыня. Вдруг толпа вокруг маркиза качнулась, и к нам подошёл он сам. И лицо его не предвещало ничего хорошего. "Вы будете делать что?" понизив голос, спросил он у трясущейся тётки. "Жаловаться королю на моё фамильное приведение? Вызоветь некроманта для изгнания духа моего предка из моего дома?" Вы не смеете позволять ему нападать на гостей. Отмахиваясь, словно от назойливой мухи, от Касселя, вертелась на месте и взвизгивала та. А призрак, пользуясь своей невидимостью, тыкал её пальцем то в плечо, то в бок, то в причёску. Вон. Низким голосом почти прорычал лорд Рикарда. Не знаю, как ему это удалось с этим коротким словом, но вот сумел. Даже меня пробрало. Вон из моего дома! И чтобы ноги ваши тут не было, и отказываю вам и вашим дочерям в гостеприимстве. Вы не имеете права, замерла леди Гармония. Это произвол. А её дочери обменялись взглядами и просияли, словно им приподнесли чудесный подарок. Леди Эрика. Повернулся маркиз де Касса на ко мне. Проследите за сборами этих дам, и чтобы через полчаса ни одной из них не было на вилле. Но карета Кропка заикнулась младшая из делюстре. Да ждётесь на улице. Да как вы? Задохнулась от негодования её мать. Я даже глаза закатила от её упёртости и непребиваемости. Выбирайтесь отсюда, иначе я за себя не отвечаю. Вдруг потемнели глаза маркиза, и от него повеяло такой мощной силой, что я даже присела. Над головой промчалось по шевелюре в моей волосах на макушке что-то промчалось. Не знаю. Но было жутко. Ой, пискнули обе сестры, и оказавшись гораздо понятливее матери, по Прометею бросились к лестнице. Паковать вещи, как я понимаю. А вот Гусыню, той самой мощной волной, которую я не увидела, но прочувствовала, подхватила и буквально вынесла за порог виллы вместе с дверью. Ого, выдохнула я и запаской посмотрела на своего начальника. А вы почему ещё здесь? рявкнул он на меня. Я вам что приказал? Бегу! И я припустила следом за умчавшимися девушками. Краем глаза я ещё успела заметить оставшихся внизу шокированных невест и их компаньонок. Раптать никто не решался. Наоборот, они потихонечку пятились в сторону столовой, стараясь слиться с обстановкой. Давненько рик так не злился, довольным голосом заметил призрак, плывя рядом со мной. Как только мы скрылись из глаз взбешённого маркиза, я притормозила и пошла медленно всё равно за 1 минуту вещи упаковать невозможно Угу Не разжимая губ промычала я так как поблизости были слуги Девочкин, скажи, что я выполнил их просьбу, теперь их мамаша сюда не сунется Угу Снова угукнула я и вопросительно подняла брови А эти шустрые красотки меня лично подкупить пытались Довольно рассмеялся косель К тебе они сегодня обратились, поскольку меня не видят и не слышат, следовательно, не уверены в успехе своих действий. А так-то они, подобравшись к моей, теперь уже к твоей башне, долго и проникновенно просили меня выгнать их всех отсюда. Разве ж я мог отказать дамам?» «А почему не рассказал?» — шепнула я, не выдержав. «Не успел. С них исполнение обещания». И громко завыв, он полетел вперед. Заглядывая по пути во все открытые комнаты и издавая душераздирающие звуки. Кто-то взвизгнул. Где-то что-то упало. Хлопнула дверь. Прозвучали чьи-то убегающие шаги. Весело живут на Вилле дель Солеиле. Ничего не скажешь. Кстати, что-то не видно Лекса. Куда это он так подозрительно спрятался? Когда я добрала до покоев, выделенных семейству дель Устре, девушки имён которых я так и не успела узнать, заканчивали запаковывать вещи. Одна уже запирала сундуки с нарядами, вторая сгребала в большой сокваяш разную мелочь и украшения с полок и столатьного столика. Его призрачное сиятельство велел передать, что вашу просьбу он выполнил. Зайдя и прикрыв за собой дверь, заговорщицки известила я их. И сказал, что с вас исполнение обещания. Сёстры переглянулись и радостно заулыбались. Непременно ли, дядя Эрика? Слово чести. Всё исполним. Заверила вторая: Мы признательны за помощь маркизу Косселю и обязательно сделаем, что обещали. А если не секрет, то что это? Сходить в храм и поставить за него каждому из богов по самой большой свече и назвать первого родившегося у одной из нас мальчика его именем. А лорд Коссель знает, чего требовать, хихикнула я. Мы готовы. Можно забирать. Щёлкнув замками на последнем сундуке, сообщила старшая сестрица Сейчас скажу слугам, чтобы выносили. А вам настоятельно советую незаметно проскочить на улицу к вашей матери. Она взбесила лорда Рикардо настолько, что он её выкинул из дома. Как это выкинул? Надевая шляпку, уточнила младшая. Буквально. Волной силы. Фить? Играфиню вынесла за дверь вместе с дверью. Вот ещё плотнику теперь работа. Я вздохнула. Ани, состоявшиеся синевесты моего жениха, переглянулись. подобрали юбки и просочились в коридор. Шли мы на первый этаж, крадучись, стараясь не попасться на глаза лорду Рикардо. С первого этажа доносился его раскатистый голос. Он явно злился, говорил отрывисто, кого-то отчитывая. В общем, прилетело всем. Мы уже почти вышли на улицу. Точнее, сёстры Делюстрия успели переступить порог, а я замешкалась. Показалось, что увидела высунувшегося из коридора Лекса. Но тот меня заметил мой начальник. Эрика! Зарал он так, что я снова непроизвольно присела. Ещё и голову на всякий случай руками прикрыла. Знаю, что когда у магов бывает срыв, то они могут потерять контроль над силой, и тогда страдает всё окружающее и вся окружающие. Бегите, выдохнула я, вытаращившись на таких же перепугавшихся девушек. И они рванули. Эрика, где вас носит? Стремительно приближался ко мне лорд Трикардо. Почему я должен искать собственного ассистента по всему дому? Я вам что приказал? Всё исполнено, лорд, пискнула я, выпрямилась и, делая вид, будто ничего жуткого не происходит, поправила платье. Почему вы до сих пор не в столовой? И где мой сын? Отчего я должен пить чай без своей правой руки? Вам что было велено всегда быть рядом? Так я же, кашлянула я, потыкаясь пальцем за спиной в сторону убегающего семейства де Люстре. Выживеле ли? Несколько оставшихся невест посмотрели на меня с презрительной жалостью. Похоже, подобных выходок от маркиза никто не ожидал. Но если уж то осталось и мне, то ну, дамочки, я вам это припомню. Немедленно за мной, скомандовал Дикасана, подошёл и предложил мне руку. У меня предательски дрожали пальцы, когда я положила их на подставленный локоть. И тут маркиз накрыл их второй рукой, осторожно пожал и едва заметно погладил. Фух. Я едва слышно выдохнула. Оказывается, это не по-настоящему, а спектакль для гостей. А то я уж трухнула. На закрытый к чаепитию стол все рассаживались в крайне нервозном и взвинченном состоянии. И если поначалу невесты и их компаньонки желали высказать свое недовольство, то после показательного выдворения из дома трех леди Желающих повторить полёт за дверне не нашлось. Слуга раздал всем чай. Вместо пирожных на столе стояли минажницы с орехами и сухофрукты. Я задумчиво проживала крупную изюминку, оценила и зачерпнула себе на блюдце целую горсточку. Одна из девушек, Рози, тихо кашлянув, набралась смелости и обратилась ко мне. Ага, то есть смелости всё же недостаточно, чтобы заговорить с раздражённым маркизом. Леди Эрика, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идёт это платье. Благодарю, леди Рози. Да, мне удалось пополнить гардероб. А то я из-за разгола преступности на дорогах оказалась в крайне затруднительном положении, лишившись багажа. А вы? Она бросила короткий взгляд на моего начальника, помялась, нервно покрутила чайную ложечку. Вы говорили, что когда вернётесь, то снова будут конкурсы. Да, леди. Я обвела взглядом всех гостей. которые прислушивались к нашему разговору. На их лицах энтузиазма я не заметила, но раптать они всё же не решались. Раз уж у вас сегодня внезапно стало на двоих меньше, не удержавшись, я бросила взгляд в окно. Не то чтобы я надеялась увидеть там семейство дилюстрея, но интересно же. Хотя, думаю, они не скучают. Коссель наверняка им этого не позволит. Ведь во двор, как он сказал, ему можно вылетать, просто совсем недалеко. Так вот, Сегодня все переволновались, поэтому конкурс будет лёгкий. И какой же, с довольным мрачным видом спросила Рамона. Её я тоже помнила уже. О, сущий пустыак. Вы сегодня продемонстрируете, насколько хорошо перестилаете постели. Но так как в гостевых спальнях кровати не очень большие, а вам всё же нужно доказать, что в случае необходимости вы справитесь с супружеским ложем, то то Заинтригована продолжила Рамона. Она так удивилась, что даже забыла своё недовольство всем происходящим. Кто перестилать вы будете непосредственно огромную постель маркиза де Касана в хозяйской спальне? Всё это время маркиз не издавал ни звука, играя свою роль злого мага, которого взбесили своим поведением гости. Но после моих слов подавился орешком. "Что?" просепел он, со слезами глядя на меня. и пытаясь откашляться и отдышаться. Бедный шеф аж прослезился от моих идей. Но я ведь для него стараюсь. Ваше сиятельство, но вам тоже необходимы идти на какие-то жертвы. Не будьте таким жадным эгоистом. Неужели вам жалко кровать? Мысли к Сенталям. Кстати, где он? Лично проследим за порядком и за тем, чтобы никаких сюрпризов. Исключительно сам процесс. Но почему, моя Ваша кровать самая большая. Это раз. Загнула я палец. Она супружеская. Это два. На ней когда-нибудь будет спать ваша жена. Вот пусть сразу понимает масштаб ложа. Это три. Девушки тоже должны получить хоть что-то интересное и приятное в процессе конкурса. А так они смогут увидеть покой своего будущего мужа изнутри. Это четыре. Ну и хоть об этом и неприлично говорить в приличном обществе. Но именно на этой постели им предстоит привести первую брачную ночь. Надо же им немного привыкнуть и осознать грядущее. Это пять. У лорда Рикардо задёргался глаз и уголок губ. Я с интересом следила за его мимикой, пытаясь понять, у него начался нервный тик или он пытается не рассмеяться. Перевела взгляд на шокированно застывших дам за столом. Лица девиц радовали всевозможными оттенками румянца разной степени интенсивности. В лицах их компаньонок напротив демонстрировали нервические красные пятна или же побелевшие от едва сдерживаемого гнева губы. Всех присутствующих явно распирало от желания высказаться, но они крепились, лишь ноздри раздувались, да зубы скрипели. "Пейте чай, леди", улыбнулась я им и отсулитовала своей чашкой, и даже отпила. "Хорошая травка, душистая. Мне, конечно, расстройство кишечника не светит от такой дозы". А вот остальным улучшит пищеварение однозначно стоит. Застой желчи вреден. Наглядный пример гусыня, то есть графиня. Простите. Борвался в столовую Алекс. Приношу свои извинения, меня задержали непредвиденные обстоятельства, и я опоздал. Отец. Присаживайся. Кивнул маркизу сын, и тот юлой ввинтился на своё место слева от главы стола. Ваше сиятельство. Девушки очень скучали без вас. А у нас ведь режим. Вы помните? Обратилась я к шефу. Что? В глазах маркиза мелькнула обречённость. Олег прикусил губу и наклонился пониже к чашке, которую ему только что наполнили. Гулять, ваше сиятельство, гулять. Здоровый образ жизни. Свежий воздух. На лице моего начальника, с которым мы вроде как поладили за прошедшие пару суток, нарисовалось острое желание придушить меня. А я-то что? Сам же приказал извести кур любой ценой. Вот я и стараюсь. А конкурс? В постели?» Робко спросила Рози. На нее тут же шикнула ее компаньонка, дама в возрасте. «А это после прогулки», — улыбнулась я и похлопала ресничками. «У нас до вечера уйма времени. К тому же мы можем растянуть конкурс на два дня. Ведь каждый из вас потребуется отнюдь не две минуты». «Так?» Участниц у нас сейчас осталось 13. Поровну не делится. Значит, сегодня будут 7, а завтра оставшиеся 6. И как же вы собираетесь решить, кто будет сегодня, а кто завтра? мрачно спросила Рамона, переглянувшись с другими невестами. Разумеется, случайным выбором. Например, считалочкой. Те, кто выбывают, перестилают сегодня, оставшиеся завтра. Лекс, не будешь ли ты любезен нам помочь? Я, опешил пацан, и застыл с прямой спиной и набитым орехом ртом. Ты ведь можешь рассказать наизусть детские считалочки. Очень медленно, словно не веря в то, что происходит, Лексенталь покачал головой, глядя на меня круглыми глазами. Как это? Ваше сиятельство, ваш сын не знает ни одной детской считалочки? Сиятельство сделало каменное лицо и уставилось в потолок. Подумало и ответило: "Нет. А вы Я. Я задача напрям молкла, обвела взглядом присутствующих за столом леди и двух лордов. А хоть кто-то из вас знает детские считалочки? Я, сдерживая улыбку, ответила одна из девушек, имени которой я пока не знала. Простите, мне неизвестно ваше имя. Леди Диана Декарт. Леди Диана, просим вас. Никто ведь не возражает? Обвела я всех присутствующих строгим взглядом. Если кто-то и был против, то воздержался от комментариев. А девушка встала, взяла в руки чайную ложечку, начала с себя и поочерёдно указывая на всех своих подружек по конкурсу, продекламировала: 1 2 3 4 5. Вышла ведьма погулять. Мантикора выбегает и на ведьму нападает. Кусь-кусь. Ой-ой-ой. Больно как с одной ногой. Ведьму отвезли в столицу и пришили лапу птицы. Привезли её в палату, дали плитку шоколада. Ведьма быстро её съела, сразу же повеселела. Дольку сладкого бери и скорее выходи. С тех творения принадлежит автору. Я с интересом следила за происходящим. Эту забавную считалочку мне слышать не доводилось. У нас в приюте в ходу были совсем другие, порой неприличные. Их использовали мальчишки. А мы, девчонки, делали вид, будто не слышим. Смешные слова: куй-куй, ой-ой-ой. Немного разрядили обстановку. Девушки перестали кукситься, повеселели. И даже их сопровождающие расслабились.